Глава 6, В которой деньги не главное. Май в Беларуси – лучшая пора. Не в смысле май, которая Мария Наша Батьковна, а в смысле последний месяц весны. Сляхоть уходит следом за апрельскими заморозками. Вместо постыревшей грязи бал начинает править свежая зеленая травка. Деревья прикрывают наготу молодыми листочками. В полную силу уже чувствуется дыхание лета, когда ловишь всем телом порыв ветра и впервые после долгой зимы не езжишься, пряча голову в плечи, а наоборот расправляешься ему навстречу. Он теплый. Этот самый теплый ветер я почувствовал, хлопнув дверью козлика на стоянке Минского аэропорта. Нового терминала еще и в помине не было, а старый, нынешний, мне нравился куда как больше, эдакий советский классицизм или, как его еще называют, «Сталинский ампир». Колонны, портики, все такое величественное и монументальное. В этом была архитектура, была душа, безликие чудовища из стекла, металла и пластика, которые стали массово возводить где нужно и где не нужно, в начале 21 века души не имели и никакого настроения, никакой атмосферы не передавали. Звезда смерти, да и только. В общем, здесь было хорошо, и самолеты летали часто, реактивные, винтовые. Я и понятия не имел, как они называются и какой у них номер. Наверное, что-то типа Ту, Ан, Ил и Як. Было в этом что-то завораживающее, какая-то магия. Огромная металлическая хреновина, которая летит по воздуху. Ну да, аэродинамика, скорость полета, мощность двигателей, сопротивление. Но металлическая по воздуху. Самолет из Мурманска должен был приземлиться примерно через полчаса. И я решил прогуляться по зданию аэропорта. Первое, что бросилось в глаза, они здесь были непуганные. Рамки с металлодетекторами, просвечивающие багаж рентгеновские установки, обыски и досмотры в входе в здание, бдительные собачки. Из всего вышеперечисленного я заметил только рамки. И те вроде как не работали. По крайней мере человек в яркой тенниске прошел сквозь одну из них, прокручивая в руках связку ключей. И никаких завываний, никаких лихих демонов в космических скафандрах с дубинками наперевес. Да, израильский самолет уже сажали в Алжире. Но «Семь семионов пока еще просто семейный ансамбль, члены которого даже не думают о бегственно загнивающий Запад. Лучшая мера безопасности – пистолеты у пилотов или милиционеров в штатском на каждом рейсе. В общем, пока что тут было все мирно. Я побродил по зданию, посмотрел на людей, скучающих в заре ожидания. Наведался к газетному киоску. Маяка тут не было. А в Комсомолку и на Страже Октября я материал о Дубровских отравительницах только планировал занести. За этим, в том числе, я и приехал. Хотя Светлова бы меня и так отпустило, если бы я честно сказал, что мчусь на свидание к своей «северяночке». Любимой газеты дубровчан тут не водилось, это понятно. Зато имелся журнал «Земля и Вселенная». И я, под недовольным взглядом тетеньки за прилавком, принялся листать его, пока не наткнулся на статью про вулканы. Глядя на фотографию огнедышащей горы, извергающей столбы дыма и пепла, я вспомнил историю о фотографии. Читал ее когда-то давно, то есть очень не скоро На фоне других баек про любителей эффектных фото, которые из-за этого занятия закончили свою жизнь. Роберт Ландсбург, о котором я и вспомнил, погиб, фотографируя действующий вулкан Сент-Хелес, кажется, в США, в 1980 году, в мае. Там была какая-то мутная история про то, что вулканологи предупреждали, предупреждали, а все равно 57 человек спасти не удалось, считая фотографа. Почему запомнил? Потому что потом симфонию послушал, которую написал какой-то деятель искусства по мотивам извержения. Бывает и такое. Просим пройти к 18-й стойке. Краем уха услышал я приятный голос диспетчера аэропорта. 18 мая, точно! Извержение началось 18 мая, был и второй взрыв, вроде бы 25-го, чуть ли не мощнее первого бахнуло. Точно, 25-го, точно! Я даже сжал кулаки и тихонечко сказал «Ес». Нет, фотографа и еще 56 американцев мне было жалко. И чернохвостых оленей, и медведей, и несколько сотен квадратных километров леса тоже. Но тут уж я точно ничего поменять не мог. А вот заставить поверить Сазонкина и Машерова в свои предсказания – вполне. 18 мая не за горами все-таки. Ну да, вулканологи. Но два взрыва с точностью до суток. Черта с два, кто мог бы предвидеть. Только я, потому что симфонию слушал и едва не пропустил посадку рейса «Мурманск-Минск», радуясь новому полезному воспоминанию из будущего, а потом побежал, сломя голову, навстречу потоку пассажиров, выискивая глазами Тасю. «Гера, я тут!» Светловолосая девушка махала мне рукой и даже подпрыгивала на носочках от радости. «Черт побери, какая же она у меня красивая!» Какие-то доли секунды, пока не прошло узнавание, я просто ею любовался. Не как любимой и хорошо знакомой Тасей, а просто, как произведением искусства, актрисой в кино, случайной незнакомкой. А потом узнал. Яркие и без всякой косметики черты лица, стройные сильные ноги в зимних сапожках, бежевое шерстяное платье по фигуре, которое подчеркивало тонкую талию и крутой изгиб бедер. «Ах, Таисия, что вы со мной делаете-то?» «Тася!» Я подхватил ее вместе с чемоданами и теплым пальто, которое она держала в руках и принялся целовать. «И пусти, Гера, люди смотрят!» Попыталась сопротивляться Тася, но глаза ее смеялись. «Люди одобряют!» Снова потянулся к ней я. Народ и вправду улыбался и одобрял. «Ну, что может быть более правильным и романтичным, чем пара влюбленных, которые встречаются в аэропорту?» «Пойдем?» — спросил я и подал девушке руку. «Пойдем!» — согласилась она. Мы зашагали к выходу едва ли не в припрыжку, сдерживая желание болтать туда-сюда руками и вообще... Начать танцевать прямо тут. Настроение было восхитительным. Погода тоже. пригревало солнышко, дул легкий ветерок. Месяц май. «Тепло у вас!» Тася, с сожалением посмотрела на свои сапоги и пальто. «Я как-то не подумала, что на юг еду. У нас плюс два по Цельсию и сплошные дожди. Ей и приоделась, соответственно. ну это можно легко поправить». Обрадовался я случаю сделать невесте приятное. «Нынче твой кавалер на коне и при деньгах поехали в ГУМ или в ЦУМ или вот недавно новый универмаг открыли, Беларусь. Говорят, неплохой ассортимент, но есть один нюанс». «М?» — подняла бровь она. «Это не конь, это козел», — сказал я, остановился перед УАЗом и с галантным хрустом отворил перед Тасей пассажирскую дверцу. «Карета подана, ваше высочество, и будьте уверены, в тыкву она не превратится», — Таисия рассмеялась и нарочито, задел меня бедром, грациозно села на пассажирское сиденье. «Это твоя лягушонка в коробчонке едет!» — подмигнула она. «Садись, кавалер!» «Вот уж точно, не вещь красит человека, а человек-вещь!» Мерлин Монро в мешке из-под картошки устроила как-то сногсшибательную фотосессию, а моя Тася одним своим появлением превратила козник в стильный ретро-внедорожник. Ну, ладно, ладно, я тоже здорово привел его в порядок при помощи Анатольевича в последнее время. Любители тазов бы позавидовали, но наличие потрясающе красивой девушки на переднем сидении рядом со мной заставляло каждого встречного поперечного провожать машину взглядом. «Значит, вцум?» – улыбнулась Тася. Устроить тебе модный показ? Если ты не устала за перелет. А я спала все время. Размяться будет в самый раз. Тогда категорически да. Я посмотрел на ее ноги, затянутые в дедероновые ГДРовские дорогущие колготки, и едва ли не мурлыкал. Гера, думай потише, ты меня смущаешь. Она и вправду раскраснелась и одернула платье. Такое чувство, что ты не нарядить меня хочешь, а совсем даже наоборот. «Так оно как бы сначала одно, а потом как бы другое». Внимание на дороге сконцентрировать удалось с трудом. «Ты транжира и мод», — сказала Тася, когда мы наконец вышли из суммы, нагруженные покупками. «Черт знает, сколько денег потратил, заставил меня купить все. И как ты этих продавщиц разводил, а? Откуда они импорт таскали?» «Что есть деньги?» Пыль махнул ей рукой, вспоминая, сколько пятерок рассывал в предприимчивые руки работников торговли. Деньги не главное. А что главное? Поинтересовалась девушка, раскладывая свертки на заднем сиденье. Очень привлекательно при этом изыгнувшись. Чтобы человек был хороший. Тут же откликнулся я. Главное, чтобы человек был хороший. Так же говорят. Эм, это все, конечно, замечательно. Но потратить три оклада журналиста за день на тряпки? Гера, ты ограбил банк? «Ничего я не грабил. Остатки былой роскоши. Вознаграждение за найденный клад. Ну и подкопил кое-чего. Гонорары в комсомолке не нашим, Маяковским». Я открыл пассажирскую дверь, сделал приглашающий жест рукой и снова с удовольствием понаблюдал, как она садится в машину. Потом сел за руль, включил зажигание и тронулся с места. «Мне, конечно, приятно, но...» Нерешительно начала она, но была мной решительно перебита. «Что но?» На что мне деньги тратить-то? Какое вложение может быть лучше, чем комфорт и привлекательность любимой женщины? Я правда так считал. Такие траты были бы несусветной глупостью, если бы наши с и отношения являлись обычной интрижкой или пресловутым курортным романом. Это можно было бы назвать «спустил на бабу» вполне. Но я ведь твердо решил, Тася моя, и, ясное дело, я хотел, чтобы моя спутница была веселой, красивой и благодарной. Это, знаете ли, здорово мотивирует, когда рядом с тобой находится веселая, красивая и благодарная женщина. Ну, там хочется ради нее завоевывать мир, сворачивать горы, забивать гвозди и ударять пальцем о палец. Тактика шмурения собственной девушки-супруги до состояния серокожего зомби с невнятной фигурой и мешками под глазами – самая отвратительная ересь, которую только можно придумать. Эдакий альфа-самец потом смотрит на свою измочаренную семейной жизнью подругу и думает «Фу, как она постарела, как ее придавил быт!» и начинает пялиться на других женщин, а иногда не только пялится «Псина, это ты сделал ее такой!» Кривил рожу, когда она ходила на йогу или в бассейн, цикл зубом, ожидая лишние 15 минут с маникюра или эпиляции. Ни разу не подумал о том, что можно бы и с ребенком побыть, а жену отпустить проветриться. Между прочим, это работает в обе стороны. Превращая мужа в домашнюю скотину, не давая ему возможности почувствовать дух приключений, проявить, пусть дурацкую, но инициативу, запиливая супруга закупленные на заработанные его тяжким трудом деньги электролобзик или охотничье ружье, женщина просто обрекает саму себя через пару лет задать спутнику жизни извечный вопрос. «Ты вообще мужик или не мужик? Овощ он, а не мужик. И это ты его таким сделала». «Я?» – удивилась Тася. «Ничего я не делала. Я вообще-то тебя за всю эту твою дичь и полюбила. Делать мне больше нечего одомашнивать Геру Белозера. Гера – это такой кот, который гуляет сам по себе. Но хороший кот всегда находит дорогу к дому. М? Погоди, я что, все это вещал вслух? Ёлки, прости, Тась!» «Чего прости, глупый? Все правильно изложил». «Приятно, что ты такой сознательный. У меня только один вопрос остался». «И какой?» – похолодел я. «В Дубровице что, есть йога? Ну, преподаватель есть, тренер?» «Да, был, кажется, один. И вообще это так, к слову, пришлось. Дело ведь не в йоге. Дело в самом принципе – загнобить, а потом поглядывать на других, тех, которые не загнобили». Попытался выкрутиться я. Щирлиц никогда не был так близок к провалу. «Занимались ли вообще йогой в Союзе в это время? Один Вишну знает». «Ага, а еще и попрекать за то, что вон Тамарка, замполитова пассия, за собой ухаживает. Выглядит, как положено, женщине-офицера, а ты с нечестными волосами. Третий день, на девушку не похожа, не так надо, можем встречать со службы. А у меня двое детей на руках», – погрустнела Тася. «Наверное, из прошлой жизни навеяло. Не знаю, никогда не лез в то, что было до меня». «Плевать мне на это, если честно. Захочет — сама расскажет. Нет, обойдусь прекрасно». Когда мы стояли на перекрестке, ожидая разрешающего сигнала светофора, она вдруг положила ладонь мне на колено. «А куда ты меня везешь?» Игриво спросила девушка. Глаза у нее сияли, грудь часто вздымалась, лицо разрумянилось, и в новой легкомысленной блузочке и короткой юбке она смотрелась просто очень. «Хм, «Я туда тебя везу», ухмыльнулся я. У нас был целый вечер и ночь, и все дела могли подождать до завтра. Мы проснулись только к полудню и еще задержались некоторое время в номере. Все никак не могли отпустить друг друга. Спустя час или полтора, освежившись в душе, по очереди, чтобы не пустить прахом все намеченные мероприятия, спустились в ресторан, то ли для позднего завтрака, то ли для раннего обеда. Довольствовались кофе с растягаями для меня и пирожным для таси После вчерашних трат кофе за 5 копеек и растягая за одиннадцать выглядели смешно. Пирожное, правда, стоило аж двадцать копейки, о чем не приминуло заявить Морозова, снова обвинив меня в мотовстве и здорово повеселившись. Конечно, она съела один из моих трех растягаев и не докушала пирожное. Кто бы сомневался, женщины остаются женщинами». Таисю я подвез к какому-то монументальному логову чиновников от спорта. Я ставил там всю такую одинокую, красивую и интересную аж страшно, но на самом деле это был самообман, иллюзия. Таисия хрупкая и беззащитная? Ну-ну! Я помню, как она приложила май о капот Волги и прекрасно представлял себе, на что способно ее сильное, ладное, тренированное тело: Валькирия одно слово. Коздик домчал мне до почты, и я высмотрел будку с телефонным автоматом Нужно было сделать два звонка, и первый из них был в корпункт комсомолки. «Михаил Иванович, это Гера Белозер, я в Минске». «Гера?» Старовойтов выговорил мое имя с интонацией Архимеда, который плюхнулся в ванну и придумал закон гидростатистики, а потом произнес как будто в сторону. «Представь, Белозор звонит. Может, это и есть выход?» Из телефонной трубки ощутимо запахло некоторым дерьмом. Интуиция подсказывала, директор корпункта готовит мне порядочную свинью, но виду я не подал. Вариантов-то все равно никаких у меня не было. Искать работу в другом издании или на поклон к Сазонкину или Привалову? Не смешно. «Михаил Иванович, у меня статья новая есть про сестер серийных отравителей». Э, «Да, Герман, обязательно заезжайте на корпункт, обязательно». «Вы ведь не передумали у нас работать и в Минск перебираться?» Голос у него был какой-то возбужденный. «Не передумал. Тут сомнений у меня не было». «Вот и замечательно. Вот и хорошо. Приезжайте. Все обсудим». «Сегодня? Завтра?» «Сегодня? Завтра? Когда угодно. С 8.30 до 17.30. Я на месте. Очень-очень вас жду». Его тон просто сочился медом. Несмотря на мед в голосе, некоторое дерьмо смердело просто отвратительно. Я перебирал в уме варианты какую подставу этот приятный во всех отношениях мужчина мне готовил, и худшее, что приходило в голову, это какое-нибудь расследование, напрямую или косвенно направленное против крутых партийных бонс или людей в погонах. Такое развитие событий было бы очень не кстати, подставлять Тасю и девочек не хотелось. Но в целом я Большакова забодал, Сазанца забодал, Солдатовича с маньяком забодал, Железок вот тоже забодал, и тут пободаюсь. «М-да. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Если все выгорит, у меня будет такая крыша, об которой обломают зубы любые бонзы. Точнее, им эти зубы выбьют и вставят новые, которые будут работать лучше». «Приемная», — откликнулся усталый мужской голос на мой следующий звонок. «Василия Валентиновича Сазонкина хочу. Белозор, моя фамилия». «Вот как?» — к усталости примешалось удивление. «Минуточку». На том конце провода, кажется, зажали ладонью микрофон телефонной трубки, потому что слышалось только невнятное глухое бормотание. А потом голос начальника Машеровской охраны произнес. «Явился?» «Явился, Василий Валентинович!» «Петр Миронович сегодня занят, а завтра пару часов готов тебе уделить». «Ничего себе! Видимо, история с выборской бригадой их здорово допекла. Я и не рассчитывал, что меня примут вот так, сразу. Во сколько подъезжать?» «К десяти сможешь, ЦК, на Карла Маркса?» «Спрашивайте, буду как штык!» Ох, и денек мне завтра предстоял. По всему выходило вопрос со Старовойтовым, нужно было решать прямо сейчас. Завтра голова будет болеть совсем о другом. А потому я положил трубку на рычаг и вышел из телефонной будки. Коздик подмигнул отблеском солнца на фарах. Что ж, настало время узнать, какое такое свинство заготовил для меня директор корпункта «Комсомолки».